Улыбнулся хозяин и покачал головой. Она на удачу. Первый ее владелец, Чижан взял основатель Тайпиндао, учение великого равенства, ответвление даосизма. Этот человек ввел в религиозный обиход эсхатологические мотивы, что для Китая тогда было в новинку.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 госпожа может порой обманывать я же никогда для того наверное я и нужен ей поймите эта монета послужит еще многим она всегда будет возвращаться на полку между честертоном и чингисханом она навсегда останется монетой джана diал таков уговор и же я все же я не отдал ее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 что сегодня 14 февраля 1945 года. Был уже глубокий вечер, хотя мне казалось, что в магазине я провел не более четверти часа. Оглядевшись, я остолбенел. Весь город вокруг обратился в руины. Можно ли было не заметить этого раньше? Или что же, будучи в магазине, я не услышал, как вокруг разрываются бомбы? Не услышал рев пролетающих бомбардировщиков?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 извести фортуну на одну ступень с собой а она едва я пойму что могу больше неё окажется бессильно надо мной мне ли нести ее ермо если смерть в моих руках и подпись владелец магазина господин ценанака рассказ льва наумова магазин фортуны читал артист юрий елагин звукорежиссер алексей худяков музыкальное оформление наталья цыбенко режиссер светлана каренникова